Глава двадцать шестая «Ты не видел моих черных очков? Я уже всю машину облазила. А в своей пляжной корзинке не смотрела? Я с нее начала. А может, ты их забыла у своего сербского приятеля? Ты чего? Я даже не знаю, где он живет. И сижу, буквально выпучив глаза. Насчёт очков не знаю, но этот дело на безразличный тон мне знаком давненько. «Ну и где же ты была?»